Глава вторая. Опытная ферма. Сначала мистер Бенсингтон предложил, как только удастся изготовить первую порцию пищи, и спробовать ее на головастиках. Научные опыты всегда проделываются над головастиками, ведь головастики для того и существуют на свете. Уговорились, что опыты будет проводить именно Бенсингтон, так как лабораторию Редвуда загромождали в то время баллистический аппарат и подопытные телята, на которых Редвуд изучал частоту бодательных движений теленка и ее суточные колебания. Результаты исследований выражались в самых фантастических и неожиданных кривых. Пока не закончился этот опыт, присутствие в лаборатории хрупких стеклянных сосудов с головастиками было бы крайне нежелательно. Но когда мистер Бенсингтон... Частично посвятил в свои планы кузину Джейн, она тотчас наложила на них в это, заявив, что не позволит плодить в доме головастиков и прочую подопытную тварь. Она не против, пусть он в дальней коморке занимается своей химией, хоть это занятие пустое и никчемное, лишь бы там ничего не взрывалось. Она даже позволила ему поставить там газовую печь, раковину и герметически закрывающийся шкаф. Убежище от бурь, еженедельные уборки, которые она отменять не собиралась. Пусть уж он старается отличиться в своих ученых делах, ведь есть на свете грехи куда более тяжкие, к примеру, мало ли мужчин, одержимых страстью к выпивке, но чтобы он развел тут всякую ползучую живность или резал ее и портил воздух, нет-нет, этого она не допустит. Это вредно для здоровья, а он, как известно, здоровьем слаб, и пускай не спорит, она эти глупости слушать не станет. Бенсингтон пытался объяснить ей, сколь огромное его открытие и какую пользу оно может принести, но безуспешно. — Я это прекрасно, — отвечала кузина Джейн, — но нечего устраивать в доме грязь и беспорядок, ведь без этого не обойдется, а тогда он сам же первый будет недоволен. Позабыв о своих мозолях, мистер Бенсингтон шагал из угла в угол и решительно, даже гневно внушал кузине Джейн, что она не права, но все было напрасно. «Ничто не должно становиться на пути науки», — говорил он, а кузина Джейн отвечала, что наука наукой, а головастиком в доме не место. «В Германии», — говорил он, — «человеку, сделавшему такое открытие, тотчас предоставили бы просторную на двадцать тысяч кубических футов». идеально оборудованную лабораторию, а она отвечала, «Я, слава тебе, господи, не немка». «Эти опыты принесут ему неувидаемую славу», — говорил он, а она отвечала, что если их и без того тесная квартирка будет полна головастиков, так он последнее свое здоровье погубит. «В конце концов, я хозяин в своем доме», — заявил Бенсингтон, а она отвечала, что лучше пойдет экономкой в какой-нибудь школьный пансионат, но с головастиками нянчиться не станет. Потом он попробовал воззвать к благоразумию кузины. Она попросила его самого быть благоразумным и отказаться от дурацкой затеи с головастиками. «Должна же она уважать его идеи», — сказал Бенсингтон, но она возразила, что не станет уважать идеи, от которых пойдет вонь по всему дому. Тут Бенсингтон не стерпел и, наперекор известным высказыванием Хаксли по этому поводу, выбранился. Не то чтобы уж очень грубо, но все же выбранился. Разумеется, кузина Джейн была чрезвычайно оскорблена, и ему пришлось извиняться, и всякая надежда испробовать открытие на головастиках, по крайней мере, у себя дома, развеялась как дым. И так надо было искать другой выход. Ведь как только удастся изготовить пищу, нужно будет кого-то ею кормить, чтобы продемонстрировать ее действие». Несколько дней Бенсингтон раздумывал, не отдать ли головастиков на попечение какому-нибудь надежному человеку, а потом случайная заметка в газете навела его на мысль об опытной ферме и о цыплятах. В первые же минуты он решил разводить на ферме цыплят. Ему вдруг представились цыплята, вырастающие до сказочных размеров, Мысленно он уже видел курятники и загоны, огромные курятники птичьи дворы, которые день ото дня становятся все больше, цыплята так доступны, их куда легче кормить и наблюдать, с ними легче управляться при измерениях и исследованиях. Они сухие, не надо мочить руки, по сравнению с ними головастики, существа дикие неподатливые, совсем не подходящие для его опытов. — Непостижимо, как это он с самого начала не подумал? Пришлось бы ссориться с кузиной Джеймс. Он поделился своими соображениями с Редвудом, и тот вполне с ним согласился. Очень неправильно поступают физиологи, проделывая свои опыты. ятых, не взирая на то, что они порой ведут себя легкомысленно и при встрече в коридорах несколько стесняют студентов и преподавателей других предметов. Зато кривые получаются необычайные, интересные, и когда они будут опубликованы, все убедятся, что его выбор правилен. Нет, нет, если бы не скудость средств, осягнуемых в Англии на нужды науки, он Рэдвуд Не стал бы размениваться на мелочи и пользовался бы для своих исследований одними китами, но, к сожалению, в настоящее время, по крайней мере, у нас в Англии нет настолько крупных общественных вивариев, чтобы получить необходимый материал. Это несбыточная мечта, вот в Германии другое дело и так далее в том же духе. поскольку телята требовали от Редвуда неусыпного внимания, заботы о выборе и устройстве опытной фермы легли на Бенсингтона. Условились, что и все расходы он возьмет на себя, по крайней мере до тех пор, пока не удастся получить государственную субсидию. И вот, урывая время от трудов в своей домашней лаборатории, он разъезжает по южным пригородам Лондона в поисках подходящей фермы, и его внимательные глаза за стеклами очков – Простодушная лысина и изрезанные башмаки пробуждают напрасные надежды в многочисленных владельцах дрянных и запущенных ферм. Кроме того, он поместил в природе нескольких ежедневных газетах объявление о том, что требуется достойное доверие супружеская чета, добросовестная и энергичная, для управления опытной фермой размером в три акра. Место, показавшееся ему подходящим, нашлось и в Хиклибрау, графство Кент, неподалеку от Аршата. Это был странный глухой уголок в лощине, в которую со всех сторон обступали старые сосны, мрачные и неприветливые в вечерних сумерках. Горбатый холм отгораживал лощину с запада, заслоняя солнечный свет. Жилой домишко казался еще меньше от того, что рядом торчал несуразный колодец под покосившимся навесом. Домишка был гол, не принаряжен хотя бы веточкой плюща или жимолости, половина окон выбита. в сарае средь бела дня было темно, хоть глаз выколи. Стояла ферма на отшибе в полутора милях от деревни Хиклебрау, и тишину здесь нарушало разве только многоголосое эхо, но от этого лишь острее чувствовалось запустение и одиночество. Бенсингтон вообразил, что все это необыкновенно легко и удобно приспособить для научных изысканий. Он обошел участок взмахами руки, намечая, где именно разместятся курятники где загоны, а кухня, по его мнению, почти без переделки, могла вместить достаточно инкубаторов и брудеров. И он тут же купил участок. На обратном пути он заехал в Дантон-Грин, договорился с подходящей читой, отозвавшейся на его объявление, и в тот же вечер ему удалось изготовить такую порцию Гераклеофорбии, что она вполне оправдывала все его решительные действия. Подходящая чита, которая суждено было под руководством мистера Бенсингтона впервые на земле кормить алчущих пищей богов, оказалась не только весьма пожилой, но и на редкость неряшливой. Этого последнего обстоятельства мистер Бенсингтон не заметил, ибо ничто не сказывается так пагубно на житейской наблюдательности, как жизнь, посвященная научным опытам. Фамилия избранной читы была Скелет. Бенсингтон посетил мистера и миссис Скелет в их тесной комнатушке, где окна были закупорены наглухо, над камином висело пятнистое зеркало, а на подоконничках... Торчали горшки с щахлой чахлой кольца -олярией. Миссис Скилет оказалась крохотной высохшей старушенцией. Чепца она не носила, седые, давным-давно немытые волосы скручивала узелком на затылке. Самой выдающейся частью ее лица всегда был нос. Теперь же, когда зубы у нее выпали, рот ввалился, а щеки увяли и сморщились, от всего лица только один нос и остался. На ней было темно-серое платье, если вообще можно определить цвет этого платья, на котором выделялась заплата из красной фланели. Миссис Скиллет впустила гостя в дом и сказала, что мистер Скиллет сейчас выйдет, только приведет себя в порядок. На вопросы она отвечала односложно, опасливо косясь на Бенсингтона маленькими глазками из-за огромного носа, Единственный уцелевший зуб не слишком способствовал внятности ее речи, она беспокойно сжимала на коленях длинные морщинистые руки, она сказала мистеру Бенсингтону, что долгие годы ходила за домашней птицей и отлично разбирается в инкубаторах. У них с мужем одно время была даже своя ферма, только под конец им не повезло, потому что мало осталось молодняка. выгода это вся от молодняка», — пояснила она. Потом появился мистер Скиллет. Он сильно шамкал и косил так, что один его глаз устремлялся куда-то поверх головы собеседника. Домашние туфли его были разрезаны во многих местах, что сразу вызвало сочувствие мистера Бенсингтона, а в одежде явно не хватало пуговиц. Рубаха и куртка разъезжались на груди, и мистер Скиллет... придерживал их одной рукой, а указательным пальцем другой, обводил золотые узоры на черной вышитой скатерти. Глаз же, не занятый скатертью, печально и отрешенно следил за неким домокловым мечом над головой мистера Бенсингтона. — Ал, быть, ферма вам нужна не для выгоды, шер. Так-так, шер, это вам все идейно, опыте, понимаю, понимаю, шер. Он сказал, что переехать они с женой могут немедленно, в дантон он ничем особенно не занят, так портняжит помаленьку. «Я-то думал, тут можно заработать, шер, а это самое настоящее захолустье. так что, ежели вам угодно, мы сразу и переберемся».